От чего надо воздерживаться, чтобы избежать ненависти своих подданных? От чего надо воздерживаться, чтобы избежать ненависти своих подданных? Ну, это все знают, по-моему, да? Вопрос из зала: Как держать в страхе высококвалифицированного подчиненного, который крайне важен для руководителя и с которым возможно даже установлены партнерские отношения? Страх бывает двоякий. Страх бывает здесь и теперь, и бывает страх. Э, так сказать, э, последствия. Это разные вещи. Э, например, э, страх здесь и теперь. Это страх перед пауком, скажем у людей, да, например, да. Как? Ну, например, перед пауком. Или страх, зато перед тем, что человек сейчас в истерику закатит. Есть страх, есть страх, что человек э, на людях возьмет и вас оскорбит как-то. Есть страх есть. Это один. И страх, что уволят, что не повысят, это совсем другой страх. Это два разных страха. Один страх здесь и теперь, и другой страх, ну более более с е р ь е з н так сказать, он не страх более серьезный, а страх более серьезных последствий. Это э, два разных страха. Человек выбирает плохо, хорошо сейчас, плохо потом, или плохо сейчас, хорошо потом. в ы б о р все время у человека есть. Когда вы говорите о специалисте, о специалисте, когда страшно его потерять и так далее, это значит, что угрожать ему то, что мы его уволим, бессмысленно, да? А угрожать, что мы сейчас истерику закатим, очень даже осмысленно. То есть маленький, маленькая неприятность сейчас она так же страшна, как большая потом, да? Значит, для того, чтобы э, держать страхи человека, которого... который нужен и его нельзя напугать, что он убежал, то тогда его надо держать страхи перед текущим моментом, что вы огорчитесь, что вы расплачитесь, что вы раскричитесь, что вы оскорбите при других и так далее. Вот, вот такой страх может быть, да. Во-первых, если мы просто посмотрим на жизнь, как она устроена, то мы понимаем, что есть люди, которые один перед другим испытывают безотчетный страх. Есть такое я б л е д е есть. И этот страх связан с с сорвновением воли человек с, со слабой волей он боится человека со сильной волей даже когда тот не делает ничего Ничего не делает, ничего не делает, просто боится. Как боимся большую собаку, которая и вот на поводке идет из хозяина. Все равно в н у т р е н н е как-то что-то там такое. Как боимся цыганку, которая, ну вроде как украсть у нас нечего или там у нас все спрятано, а все равно как-то лучше держаться подальше и так далее. То есть есть страх ни от чего, ни от чего. Да, вот это самый хороший страх. То есть он не страх, который не э, не может быть э, инкриминацией, что мы кого-то пугаем, не может быть и н к р и м и н и р о в а н м мы ничего такого не делаем, что б в нас можно было прихнуть, что мы вот там вот э, что-то что-то э, пугаем других людей. А для этого просто нужно быть человеком психологически прочным, вот и все. А психологически про психологически прочных людей боятся, а психологически непрочных не боятся. А психологическая прочность она во взгляде, в движениях, в невербальном поведении. Значит, проблема не в том, как насупить брови, а проблема в том, чтобы приобрести психологическую прочность. А это уже дальше не требуется ничего, оно будет видно. И это самый лучший вид, так сказать, внушения страха, самый лучший вид. Для этого надо развивать себе психологическую прочность, а для этого надо играть поединки. Вопрос из зала. А безразличие? Ну безразличие не так сильно пугает, как пугает столкновение в о л ь То есть, собственно, основа страха, что не дай Бог у нас какой-то возник столкновение воли, я проиграю. Вот человек от этого боится реально, хотя с т о л к н о в е н и е не происходит. Так, вы меня от чего отвлекли? Был вопрос, от чего надо воздержаться, и в чтобы избежать ненависти своих подданных? От чего надо воздерживаться? Чтобы избежать ненависти государю, надо воздерживаться от посягательства: первое на имущество граждан, второе на их женщин. И теперь цитата: люди скорее просят смерть отца, чем потерю имущества. Значит и так, и так. Запомним, что не надо трогать собственность под ч ь р т о о т ц и не надо покушаться на их женщин. Под женщинами понимается любимые женщины, а также члены семьи, то есть дочери прежде всего. Потеря имущества вообще это еще даже серьезнее, чем потеря чем женщины, да, потеря имущества а, в смысле памяти, потеря памяти. Почему? Потому что, потому что что значит потеря женщины? Это значит, что э, ведь э, женщина же не имущество, женщина человек, у которой может быть свои предпочтения, правильно? И кто его знает, что она предпочитает, да? То есть так и так. То есть это предположение о том, что э, вот, а мы не знаем. Э, то есть руководитель не знает позицию женщин, а вот позиция имущества совершенно понятна. Позиция имущества нет у, у имущества нету своих намерений, своих желаний, и поэтому очевиднее несправедливость, когда забирают имущество. Она очевиднее. Тут не только несправедливость. Вот смотрите, например, скажем, есть народы, где похищают женщин, это нормально, да, для свадьбы, да, нормально. Там же тоже потери женщин, похищают там потенциальную невесту, да, э, вы, вы собирались сделать предложение, а кто-то ее похитил, да, и теперь он н а ней ж е н и т с я да, вот. Э, то есть даже в культуре есть похищение женщин, к о т о р а е не наказывается. А вот имущества в культуре нету такого, чтобы не наказать. В любой культуре за, за так сказать присвоение имущества с л е д у е т н а к а з а н и е Вопрос из зала: если в фирме доход рассматривается с точки зрения имущества и в какой-то период он снижается по результатам работы менеджера, можно ли сказать, что это покушение на имущество? Значит, вот не совсем так. Дело вот в чем: здесь надо рассматривать покушение на доход — это то же самое, что для предпринимателя покушение на возможную прибыль. Одно дело деньги, которые вы вроде должны б ы т ь дать, но не дали, и совсем другое дело, которые вы деньги уже дали, а теперь отнимаете. Это разница есть между деньгами. Разница есть. То есть в этом смысле штраф. Куда б о л е з н е й чем недодача денег, чем меньше заплатили, потому что штраф это значит уже дали, а теперь забрали. Поэтому, когда мы когда мы наказываем э, деньгой, то, чаще, то лучше наказывать тем, что мы то, что собирались дать, не дали, чем то, что дали, забрали. Реплика из зала. Не очень понятна разница. з а б р а л и более болезненно, более болезненно, чем не дали. Я вам обещал за работу заплатить тысячу, а теперь г о р п л о себя вел и плачу восемьсот. Ну вы обиделись, обиделись немножко. А совсем другое, я уже дал тысячу, а теперь г о в о р ю т Знаете, я подумал, плохо работает, давайте двести обратно. Когда имеет смысл отбирать данные за данные? Данные отбирать имеет смысл тогда, когда человек принес потерю в деньгах количественно определенную. Когда скажем, фирму и за з него о штрафовали, и теперь мы его штрафуем, то есть он участвует в том убытке, который нанес, причем с ясной количественной в ы р а ж е н и й вот. А если скажем, он нанес убыток через упущенную прибыль, а мы с него живые деньги сняли, это неправильно. Мы тогда тоже должны ему где-то дать меньше, но не забрать данные, вот. А р у к о в о д и т е л ю часто все равно не додать или забрать, а для для того, у кого забирают, очень большая разница, потому что когда забирают то, что дали, то это уже как бы оприходовано, уже планы построены, уже что-то такое. Иногда приходится другим объяснять, ну, то есть это уже целую цепочку тянет. Вопрос из зала. Но люди же все равно рассчитывают на те деньги, которые получали раньше. Все равно рассчитывают не так, как те, которые уже в кармане. Расчитывают, но не так.